«Да что вы», — ответила сестра, — «пустяки». «Вам артистка быть», — вздохнув, сказал Валя, а не сестрой, и закрыл глаза. Профессор Гальяновский кончил мыть руки и попросил хирургическую сестру. «Поторопите, пожалуйста, Глину Васильевну». Она побежала звонить. «Что?» «Этот человек работает вместе с ее мужем. Он тоже не приехал сегодня ночью домой». «Ну, Но она волнуется». Но я не могу оперировать один, как вы полагаете. Сейчас я пойду за ней». «Да уж, пожалуйста». Галина Васильевна сидела у телефона и слышала долинные гудки. В квартире все еще никого не было. «Где же Садчиков?» «Тогда бы их привезли вместе. Валя, бедный мальчик. Он так и не узнал ее». «Господи, неужели он не выживет?» «По-видимому, нет». «А может быть, Садчиков в другой клинике?» «Какая же я дура! Садчиков, милый, прости меня!» Она достала записную книжку и быстро пролистала страницы. «Я позвоню к нему в отделение», — решила Галина Васильевна. «Они же знают!»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 почти совсем без черных пятен от табака, которые были у всех мужчин, ложившихся на этот стол. «Он же спортсмен», — вспомнила Галина Васильевна. Сачков говорил, что он мастер спорта. Профессор сделал еще несколько быстрых надрезов и открылось сердце. Оно билось неровно, иногда сжималось, делалось маленьким и замирало. А потом вдруг, будто заторопившись, начинало сокращаться лихорадочно быстро, судорожно.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 «А нет. Две ночи как-никак. Попрыгай. Неловко. Как думаешь, вытянет Валька?» «Конечно. А что они так долго возятся?» «Ты далек от медицины. Час у них пустяки. Тут одну дамочку шесть часов резали. Так кто ж дамочку? Нездоровое у тебя настроение. Хочешь вздремни полчаса? Не получится. Попробуй». Садчиков вытянул свои долинные кострявые ноги и притулился головой к краю желтой скамейки, пропахшей хлористым больничным запахом.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 Он сжал его еще слабее, а оно чуть-чуть. тук. -чуть. «Ну уже, сказал профессор. «Мать твою, давай!» И сердце снова сократилось. «Где кровь?» — сказал он. «Переливайте кровь, быстро!» Дали кровь. И сердце стало все отчетливее и резче делать свою работу. А вся работа его, великая мудрая, заключалась только в одном — в беспрерывном и размеренном движении. «У него кончается наркоз», — сказала анестезиолог. «Максимум три минуты». «Терпи, парень!»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 Наркоз кончился, и он шил по живому телу. А Ростляков лежал, закрыв глаза, и морщился. А Галина Васильевна все повторяла и повторяла. «Они все здесь. Они ждут тебя, понимаешь? Сачиков, Костенко, Коваленко и Бабин, и еще много ваших. Сейчас дотерпи, да, и мы их пустим к тебе, ладно?» Ростляков открыл глаза, посмотрел на Галину Васильевну строго, требовательно, и слезы покатились у него по щекам. «Все», — сказал профессор, — «везите в палату». Вернувшись в управление, садчиков достал пачку Казбека И прочитал там номер телефона, который продиктовал Ростляков в машине Перед тем, как потерять сознание Сняв трубку, набрал номер «Да?» — услышал он девичий голос «А Алену, пожалуйста» «Это я» «Здравствуйте, меня просил вам позвонить Валя» «Какой Валя?» «Ростляков» «Кто говорит?» «Его друг» «Я его жду» «Правильно делайте, только он не придет» «Почему?» «Он ранен, в больнице на пироговке лежит»